Глава 13. Перестук колес электрички располагал к задушевным беседам. За окном в основном был лес, поэтому шесть начинающих геокэшеров сосредоточили внимание друг на друге. Но это получилось не сразу. Сначала Майкл с Машей и Питер Скэттренс сели рядом и принялись ворковать как голубки. Ник уткнулся носом в карту, а то стало обидно за свое одиночество, и он предложил: "Ребят, Давайте мозгами пошевелим, а то скучно как-то. А что ты предлагаешь? спросила Маша. Задачки на сообразительность? Хотите? Давай, согласился Майкл. На ветке дерева над прудом сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на ветке? Несколько секунд длилась пауза. Даже Ник оторвался от своей карты и неуверенно сказал: «Три». А я думаю, что ни одной, заявил Питер. Одна прыгнула, а остальные за ней. Закон стаи. Конечно же, три, улыбнулся Тоша. Лягушка ведь только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не надо путать действия с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по-прежнему сидите на ветке. Слишком много философии для такого чудесного солнечного дня, заявил Питер. Давайте лучше я вам другую задачку загадаю. Вернее, это японская научная игра какалогия. Все зависит от ваших ассоциаций. Надо закрыть глаза и отвечать первое, что приходит в голову. Готовы? Ребята согласно кивнули и закрыли глаза. Представьте себя летом на даче или в деревне. Чудесная погода, дует легкий ветерок, птички поют. И вдруг вы видите грядку с огромными красными ягодами клубники, которые так и просятся в рот но они за чужим забором. Итак, первый вопрос. В какой высоты забор? Ребята ответили, а Питер продолжил. Ваш рот наполнился слюной. Вам очень хочется попробовать ягодку. Вы оглядываетесь по сторонам, рядом никого нет. Готовы ли вы перелезть через ограду и попробовать несколько ягод? А если готовы, то сколько ягод вы съедите? И вдруг появляется владелец участка и начинает на вас кричать. Что вы скажете в свою защиту и как себя поведете?» И последний вопрос. Как сейчас вы оцениваете этот эпизод? «Все, открывайте глаза. И что все это значит? спросила недовольно Кэтрин. Это был тест на верность, ухмыльнулся Питер. Что? возмутился Майкл. Вернее, тест на вашу склонность к изменам. Например, высота забора определяет высоту моральной устойчивости человека. Бред, заявила Маша. У разных людей разный менталитет. У нас шестиметровые заборы стоят, а в Британии их вообще почти нет. Верно, поддержала Кэтрин. У нас бывает забор невысокий, но к нему ток проведен. — Это игра, шутка, пытался оправдаться Питер. Надо воспитывать в себе чувство юмора. Пусть расскажет до конца, предложил Тоша. Конечно, зря я, что ли, вопросы вам задавал? Итак, решимость перелезть через забор равна решимости к измене. Количество ягод, которые вы съели, количество романов, которые у вас могут быть одновременно. Слова в свою защиту это именно то, что вы скажете, если вас уличат в неверности. И наконец, оценка эпизода это как бы вы себя чувствовали после измены. Знаете, что самое странное во всей этой игре? спросила Кэтрин, загадочно улыбаясь. Питер сам не ответил ни на один вопрос. Что он скрывает? Ничего, глаза Питера сверкнули. Это игра. Ладно, примирительно заметила Маша. Раз уж мы заговорили о клубнике, давайте вспомним, какие есть с ней идиомы или метафоры. Клубничка для тех, кому за восемнадцать лет, усмехнулся Питер. А Маша фыркнула. Like given a donkey strawberries. — подал голос Ник. Это означает совершенно не ценить стоимость. А я знаю, как мы по-разному к одному овощу относимся, улыбнулся Майкл. Например, у нас как огурчик означает бодрый и здоровый, а в английском cool a cucumber означает невозмутимый и хладнокровный, подхватила Кэтрин. А еще вы прилетели из Биг Apple, усмехнулся Тоша. Так ведь Нью-Йорк называют, правда? Все весело рассмеялись. А машинист объявил: "Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Зеленогорск". "Пора нам в тамбур выдвигаться", предложил Майкл. "А то свою станцию проедем". "Вот мы и на месте", радостно воскликнул Майкл, помогая девчонкам выйти из автобуса. "Теперь форватер будет прокладывать ник", добавил Питер. "Я умею пользоваться навигатором", заявила Кэтрин. А я планшетом улыбнулась Маша. Ник раздал ребятам портативные GPS-навигаторы и зашел на сайт российских геокэшеров geocaching.su. Нашел там тайник в деревне Елкала и показал ребятам. Итак, сначала ищем тайник, предложил Ник. А потом можем в музей зайти. Согласны? Конечно, глаза Кэтрин загорелись в предвкушении охоты. Ребята решили искать тайник самостоятельно и по отдельности. На удача улыбнулась Нику и Кэтрин, которые чуть лбами не столкнулись над тайником, так увлеченно его искали на земле. Маша с улыбкой наблюдала, как Питер и Майкл делали вид, что почти заблудились, чтобы гости смогли победить. "Давайте быстрее посмотрим, что там внутри", предложил Тоша, потирая руки. Ник достал контейнер и открыл его. Внутри лежало много разных безделушек и блокнот с карандашом, куда ребята на двух языках написали, когда и как они нашли тайник. Затем Ник взял себе на память открытку с видами Зеленогорска, а Кэтрин магнит с гербом города. А положили внутрь карту США, где были указаны координаты нескольких тайников, и диск с аудиокнигой Голодные игры. В это время Маша на планшете вносила всю эту информацию на страницу тайника на сайте Русских геокешеров. Ой, смотрите, на открытке что-то написано, вдруг воскликнул Ник. Парень умел говорить по-русски, но не читать, тем более письменную речь не воспринимал. Майкл взял открытку в руки и прочитал. Дорогой друг, добро пожаловать в клуб любителей геокэшинга и экологии. Предлагаю пройти тропой природы. Налево пойдешь, в густой лес попадешь. направо пойдёшь сказку найдешь. прямо пойдешь, здоровье обретешь» твой друг следопыт. О, ребят, здесь и координаты даны. Это километра полтора от Зеленогорского вокзала, по той же дороге, что мы сюда приехали. А что, прикольно, высказался Питер. Нику наверняка понравится такая экологически чистая экскурсия, правда? А как же музей? неожиданно поинтересовался Ник. Я собирался посмотреть, как жили финны. А мы устали и хотим после музея на пикник озвучила девичье мнение Маша. А еще мы можем отправиться на тихую охоту, предложил Майкл. это как? не понял Ник. На охоту надо разрешение, оружие и так далее. На твою охоту за сокровищами разрешения не нужно, так ведь? улыбнулся Майкл. Вот и на нашу охоту разрешения тоже не надо. Мы просто по дороге на озеро пойдем не по тропинке, а по лесу и наберем кучу прекрасных грибов. Ты что? Что мы с ними делать будем? возмутилась Кэтрин. А ты вспомни "Китнисс и Голодные игры". Грибы это тоже мясо, только вкуснее. улыбнулся Питер по-хозяйски приобнимая Кэтрин за плечи. Кэт, мы их готовить не будем, успокоил девушку Майкл. Мы их только соберем, а дома нам их мама пожарит с луком и картошкой. Но это же нездоровая пища, поморщился Ник. Можешь не есть, нам больше достанется, сказал Питер и подмигнул брату. Пошли в музей, а то опоздаем, предложил Ник, чтобы не продолжать тему здоровой пищи и не оставаться до конца месяца на одних бабах или пророщенной пшенице. Ребята согласились и прослушали экскурсию. Оказалось даже интересно, но все уже проголодались и жаждали пикника. Шашлык жарить никто не собирался, но как же без хлеба, немного подгоревшего над пламенем костра. Классика жанра. На берегу живописного озера, оправдывающего свое имя Красавица, ребята насобирали веточек, листьев и коры для небольшого костра. Питер достал из кармана припасенную для таких нужд зажигалку и крутанул колесико, Несколько слабых искр и никакого пламени. «Елки-палки!» палки выругался Питер, И хотел выбросить уже ненужную вещь в мусорный мешок, но Ник его остановил. Подожди, можно мусору дать вторую жизнь. Вот из двух таких зажигалок получается модель мотоцикла. Тоша недоверчиво скривился, а Ник продолжил: "Не верите? Проще простого. Наберите в поисковом сервере запрос мотоцикл из зажигалок, и вам сразу и фото, и видеоинструкции будут доступны". Дома покажешь? спросил Питер, опуская зажигалку обратно в карман. Легко, улыбнулся Ник. Да будет свет, воскликнул Майкл и поджег костер своей зажигалкой. Веточки приятно похрустывали в костре, дым обволакивал кусочки хлеба, которые ребята нанизали на палочки. Даже американцам эта романтика пришлась по вкусу. А пойдете с нами на экологическую уборку? вдруг спросил Питер девочек. У нашего отца такой модный семейный корпоратив намечается. А что там делать придется, поинтересовалась Маша. Грядки полоть, мусор убирать. Это полезно, но не слишком интересно, высказалась Маша. Почему удивился Майкл? Представь только такую возможность. Мы все обуваем болотные сапоги и идем, например, по Зеленогорскому ручью и собираем в большие мешки мусор. Как романтично, усмехнулась Маша. Может, проще сразу костюм для дайвинга надеть и долго идти с тяжеленным мешком, как Бурлаки на Волге. Например, от железнодорожного вокзала до Финского залива сделал вид, что не заметил иронии Майкл. Ручей же называется Жемчужным, то есть должен быть чистым. А если точнее, то это «Смоляная река, в переводе на финский Йоки», заявила Маша, быстро посмотрев информацию в интернете. Не думаю, что вода, где растворена смола, должна быть прозрачной. Как ты думаешь, Ник? Но не успел Ник ответить, как в разговор вмешался Туша. Лучше бы по весне пойти на Черную речку, парень мечтательно закатил глаза. Заходишь в воду и голыми руками ловишь минок. Но ловля рыбы не спасает природу, возмутился Ник. Человек существо хищное. Мы все время охотимся то на еду, то на симпатичных девчонок. Питер состроил страшную рожицу, словно хотел съесть Кэтрин, чем только рассмешил девочек. Атоша тихо себе под нос пробормотал: эти девчонки сами кого хочешь съедят и не подавятся".